Сила, влекшая людей на улицу, была прежде всего неодолимым стремлением бежать того места, где испытан страх. Она была внезапным чувством, что стены, которые дрожали, грозят рухнуть, и под домом скорее найдешь могилу, чем под открытым небом. Она была сознанием, что все одинаково ищут спасения. И значит, каждому надо поступать так, как поступают все. Она была в то же время жгучим, нетерпением узнать, куда, в какой дом попала бомба, и что произошло там, где она разорвалась. Большинство укрывшихся в убежище состояло из жильцов квартала. Первобытная страсть толкала избежавшего смерти увидеть, чего он избежал. И, наконец, сила была порывом тех, кто, ощутив себя невредимым и целым, подумал с состраданием о неуцелевших и кинулся им на помощь. Ворота закрылись, улица стала недоступной. Сила, которая гнала туда людей, начала падать, потому что некуда было бежать. Но она падала и потому, что страх, испытанный в убежище, начал утихать, а на смену приходил страх перед улицей. Опасность, таившаяся за воротами, была больше, чем в убежище, иначе зачем закрыли бы ворота? Зачем бы распорядители громче и громче требовали, чтобы все шли назад в убежище? И когда, словно еще против воли, Колеблясь и боясь, люди опять начали спускаться в подвал, тогда донесся издали новый взрыв. Устрашающе ожило значение слов от боя не было, и народ рванулся назад, толпясь у входа в убежище, как за минуту до того толпился у ворот. Пастухов вернулся в подвал, когда там было еще не очень многолюдно. Несколько женщин с детьми рассаживались или уже сидели на скамье. Одно он вспомнил. Это ее, большеглазую, пропустил Рогозин вперед, удержав пастухова в воротах, и она с разбега влетела во двор. Сейчас она унимала кричащего ребенка, давая ему грудь. Он не брал, выплевывал мокрый сосок, Вертел головенкой и, совсем выпростов из одеяльца ножки, сучил ими в воздухе. Мать в настойчивой сосредоточенности делала свое дело. Пастухов остановился. Его изумила любовная строгость ее лица, казавшегося прекрасным. Она будто не замечала ничего вокруг. И вид этой Мадонны в бомбоубежище, как отпечатлелась она мысль пастухова, внушила ему внезапное убеждение, что ничем иным, как только одной заботою о родном, либо близком, либо о ком-другом, но непременно другом человеке, усмиряется гнетущий страх за себя. Поудали от матери стояли две женщины, И, широко поводя руками, о чем-то рассуждали. Пастухов взглянул, куда не показывали. От удара волны мешки с песком, которыми снаружи заложено было окно, втиснулись в его проем, выдавив стекла из коверков раму. Один мешок разорванным углом свисал на стену. И из дыры текла струя песка. Мешок рядом с другими уже наполовину сплющился, надо было его поднять и все мешки уложить как следует, наново, об этом видно калякали женщины. Пастухов только было огляделся, кого позвать на нелегкую работу, как послышался гул взрыва, и снова всеми овладело волнение, и густо хлынул через двери людской приток. Он захватил повлек Пастухова проходами в ту дальнюю секцию, где он сидел раньше. Все еще с неугасшим желанием что-то предпринять, Пастухов подумал, что и там, в дальнем помещении, окно тоже выломано мешками, и надо привести мешки в порядок. И он сейчас же этим займется, и это хорошо, что он проталкивается с народом туда где у него есть свое место. Думая, так он назвал место именно своим. Но, войдя туда, где находилось это место, он увидел, как со скамьи под окном спрыгивают одна за другой женщины и отряхивают платья, а впереди них стоит и также отряхивает человек в тужурке, которого щупленькая соседка пастухова отрекомендовала ученым. Она была тут же и, торопясь, одергивала свою вязаную кофточку. Заметив пастухова, она стала пробираться к нему. — Пришли, — неуверенно сказала она, — а мы в окошке заграждение поправляли. Вот с ними, — добавила она, взглядом указывая на ученого. Он уже устраивался на треножнике. «Местечко наше занято», — продолжала девушка разочарованно и точно с еще большей неловкостью. «А под окошком никто не хочет. Вон в углу разве еще пристроишься?» «Ничего я около вас опять?» — совсем робко спросила она. Ее будто подменили, испуг ее прошел, а за стеснением виделась сердечность. И она ласково улыбнулась, и едва пастухов с убеждением проговорил. «Само собой, конечно». Он чувствовал какое-то согласие в окружении. И ему казалось, он был участником этого согласия, как будто вместе с девушкой сам укладывал в окне мешки. Он хотел заговорить с ученым, но она спросила. «А молодой человек, который с вами, он где же?» Пастухов не успел ответить, резкий голос раздался в проходе. «Освободите место раненому!» Началось неохотное топтание на месте среди тех, кому еще не удалось усесться. «Скорее, скорее от прохода!» — повторял голос. Постепенно народ раздвинулся на шеренги одна против другой, и в узком коридоре между ними появилась... Передняя пара с носилками в руках. Одним носаком был Рогозин, другим — коренастая дама с красным крестом на рукаве. Ей было тяжело, она кособочилась, пунцовое лицо ее жалко морщилось. Пастухов протолкался вперед к Рогозину, помочь ему, но тот качнул головой на свою измученную напарницу и он сменил ее, неуклюже перехватив ручку носилок. Мельком он глянул на голову раненого, отвернулся. Ему почудилось это мертвец. Носилки понесли в дальний от окна угол, стали медленно опускать. — Зачем же на пол? — фальцетом прозвенел возглас ученого. — Составьте скамейки, пошире которые. Кто очень дорожил местами на скамьях и оставался сидеть, когда вносили раненого, теперь поднимались подгоняемые вдруг, долетавшими из других секций криками ⁇ Носилки требуй, давай носилки ⁇ Скамьи были составлены. Раненого подняли с пола, он застонал. Его уложили на скамьи носилки поплыли над головами передаваемые к проходу и дальше к дверям так и будем стоять сказал ученый оторвав глаза от раненого и строго оглядывая даму с красным крестом я испуганно спросила она вы наша медсестра она она сию минуту а вы кто санитарка нашего нашего домоуправления, — она передохнула. — Давайте ножницы. — Ножницы? — Да, что там у вас? Ученый с нетерпением ткнул пальцем в ее сумку с крестиками. Она поспешно раскрыла сумку. Руки у нее дрожали. На дне сумки шуршало, звякало. — Капли валерьяновые. Потом вот... — А, ну, примите сами. Капель двадцать, — буркнул ученый. Ощупав карманы тужурки, он вынул толстобокий складной ножик, стал выискивать в наборе лезвий и каких-то приборчиков, понадобившийся инструмент прикрикнул. Товарищи от света! И опять взглянув на санитарку, вызывающий галантно наклонил кудлатую свою голову. Займитесь, чтобы не заслоняли. Она обернулась, и, оживленные задачей по своим силам, принялась деликатно убеждать, чтобы люди, безмолвным кольцом обступившие раненого, расступились. Раненый лежал невдвижимо. Одежда его была перемазана землей. На левой ноге штанина по всей голени чернела от крови, и кровь уже просочилась на скамью. Ученый осмотрелся, сказал Рогозину. «Вот вы, и дал ему держать штанину за грязный край в махнах. Сам он тоже прихватил эти махны почти вплотную с пальцами Рогозина и куцами-ножничками надрезал край. Забрав надрез в разинутый зев ножниц, он толкнул ими в материю, клейко пропитанную кровью стараясь резать, как продавцы-мануфактурщики. «Натягивайте, натягивайте крепче», — говорил он рогозину. Пастухов чуть издали старался вглядываться в их лица. Нависшие кудлы ученого закрывали лицо до седой щетины усов. И видно было, как она подергивается, отвечая вздрагиванию то стискиваемых, то разжимаемых челюстей. Лицо Рогозина не менялось. Оно казалось злым. Видеть эти лица пастухову все время мешали стоявшие впереди него люди. Но всякий раз, когда его взгляд, отыскав ученого или Рогозина, нечаянно падал на раненого, пастухов быстро прятался за тех, кто мешал. Нет, он не мог пересилить боязни смотреть на умирающего или, чего он боялся еще больше, может быть, уже умершего человека. Признаваясь в этом печальном качестве своей натуры, он называл его не боязнью, а в полушутку безусловным инстинктом. «Лошади тоже боятся мертвых», — говаривал он. Не один он, однако, отводил глаза от страданий. Когда открылось размозженное колено раненого, с проглядывающей из крови розовато-белой тупой костью, многие отошли подальше и замкнулись, перемогая испуг и боль бессильного участия. В тишине был расслышан вновь нетерпеливый вопрос ученого. — Бинта у вас есть? Да — Да-да. Санитарка закопошилась в своей сумке. Лишь бы не увидеть раненного, она опять сунула кому пришлось катушку бинта, и тут же с облегчением выдохнула. А вот сестрица. Маленькая, круглолицая в белой косынке женщина, перед которой расступились сходу, посмотрела на рану пострадавшего, потом на перепачканной кровью ножек и бинт в руках ученого, уважительно спросила. «Вы врач?» «С такими санитарами, да», — сказал он. Она, будто не слыша ответа, считала пульс раненого. Потом коротким движением цепких кулачков разодрала на нем штанину до пояса. Ощупав и приподняв бедро одной рукой, протянула другую за бинтом. Едва приступила к перетяжке бедра, как раненый зашевелился. Вдруг, вскидывая и роняя голову, он взвопил. Сестра подтянула к себе, не отступавшего от скамьи Рогозина, за рукав. — Прижмите его, — говорила она отрывисто, — навалитесь сильнее, держите руки. Рогозин исполнял все, как приказание. Двое широкоплечих молодцов-санитаров подоспели с носилками, когда сестра кончала перевязку. Она дала им знать брать. Раненого унесли. Его стоны долго слышались и еще дольше стояли у всех в ушах. Ученый сидел на своем стульчике. Носовым платком оттирал с пальцев присохшую кровь, поплевывая на платок. Рогозина обступили с расспросами. Он ведь был там и должен достоверно знать, что причинено взрывом. Он скупился на слова и сказал только, что раненого подобрали на улице. Он был сбит камнями рухнувшей стены. Слух, что бомба попала в большое убежище, Рогозин назвал выдумкой. Разбитый дом был невелик. Его спросили, а что под домом? Он смолчал. Распросы были жадные, ответы встречались с недоверием. Ждали услышать непременно очень страшное, наверное, по слову о глазах, которые у страха велики. Повторил Рогозину тот же вопрос вопросы пастухов, что под домом. Дошел слух, будто под обломками осталось не то двенадцать, не то двадцать человек. Число обещало расти таково свойство молвы. И это был ответ Рогозина. За раскопки взялась молодежь, и он заявил, что идет помогать. — Вы, смелый! — вдруг встрепенулась девушка, все время державшаяся поближе к пастухову. Восхищение боролось с ней с неодоленной робостью. — Когда чем занят, то не очень боишься, — сказал Рогозин. «Видите — Видите, — качнул он головой на ученого. Тот уже перелистывал свою книгу. — Я пойду, — договорил Рогозин. — А вы как это, словом? Он не нашел никакого слова, но чуть не лукаво метнул на Пастухова беглым взглядом. Будто готовая сделать за ним шаг, девушка вся подалась вперед, но сейчас же отступила. Пастухов обнял ее плечи. — Пошли сказал он так решительно, что она не сомневалась, они пойдут следом за Рогозиным. Но Пастухов подвел ее к ученому. «Простите, нам хочется узнать», сказал он. «Что вы читаете?» Ученый захлопнул книгу, показал переплет. Пастухов нагнулся и замигал. «Не видно?» спросил ученый. Приподнимая книгу к свету и оборачивая ее к девушке потом опять к Пастухову. Знакомо? мигал Пастухов не потому, что было плохо видно, а как раз потому, что уж слишком знакомым с незапамятных лет был звучный всегда неожиданный граф Монте-Кристо. И где бы еще вынырнуть этому вездесущему если не под бомбежкой. «Изумляюсь ему и вам», — впрямь изумленный проговорил Пастухов. «Взрослым это чтение полезнее, чем детям», — сказал ученый. «Дюма курорт на дому, освежает, как ванна». «Вы не курортолог?» — ученый снова раскрыл книгу. «Я математик», — ответил он насупленно но поднял голову, прищурился на пастухова. По теории вероятности, нашему бомбоубежищу вряд ли что еще угрожает, имею в виду сегодня. Он вытянул за ремешок часы из нагрудного кармана, как автомат пастухов заглянул под обшлак на свои часики и быстро приложил их к уху. Они шли. «Сколько на ваших?» Ученый ответил. «Нет, нельзя было поверить. Сорок минут?» — пробормотал пастухов. Всего сорок минут, как объявили тревогу, он растерянно посмотрел на девушку. Она как будто не понимала его. «По моим 38 сказал ученый. «Устраивайтесь, наверное, посидим еще». И он углубился в чтение. На скамьях уже не было мест, но край одной пустовал. Несколько человек заслонили ее, стоя рядом, и немного посторонились. Когда пастухов высматривал, где сесть, «Что же они стоят?» — подумал он, и заглянул за их спины. Точно отрезив глазах, он зажмурился и медленно отвел голову. Это была скамья, на которой лежал раненый. Темные следы крови облепляли сиденье. Он все еще не отрывал глаза? пока не расслышал, как кто-то с досадой вздохнул. — Сколько ни стой! Худощавый сухой человек, нагнувшись, пощупывал пятна на поверхности скамьи и смотрел на кончики пальцев. — Подсыхает, — сказал он, распрямляясь. Опять вздохнул, достал из кармана газету, развернул, примерил к сиденью, застелил его, глянул на пастухова. Садись, отец, уместимся. Первый раз в жизни услыхал Александр Владимирович обращение к нему чужим человеком теплое имя отец. Неожиданность слова не могла пересилить странного трепета и отвращения при мысли усесться и сидеть на пролитой крови. Слово однако подсказало ответ. Пускай вот дочка постарался так же тепло сказать пастухов, и взял за локоть девушку и подтолкнул ее. Она остановилась перед скамьей в нерешительности. Он долго не глядел на нее, потом покосился. Девушка, наклонив голову, все еще стояла. Какое-то время он опять не смотрел в ее сторону. Обернувшись, увидал ее сидящей по-прежнему с опущенной головой. «Трудно, но можно», — подумал он, — «можно сесть на пролитую человеком кровь. Ходят же где-нибудь сейчас по крови, втаптывают в землю, уже не замечая, что топчут». Лицо Пастухова изменилось, он трогал его и не узнавал. Оно, наверное, старело, оно начало меняться с того момента, как показалось, что время остановилось. Он снова заглянул под обшлак и прижал часы к уху. На слух они тикали, на глаз как будто замерли. Как могло измениться лицо, если не двигалось время? Раньше лицо менялось годами, а время летело птицей. Сейчас лицо изменилось мгновенно и, может быть, уже навсегда, раз время стало. — Вздор, — сказал себе пастухов. Не школьник же я, которому не втерпешь, когда кончится урок. Надо высидеть на этой новой ученической партии. Надо выучиться переносить остановившееся время. Не подглядывать потихоньку от учителя на часике, сколько осталось до звонка. Звонок не скоро. Уроки истории затягиваются. Они бесконечны. Пастухов чувствовал, как растет вес его тела и давит-давит к полу. Он через силу обернулся к девушке. Она вскочила. — Я отдохнула, отдохнула. Сядьте скорей. Лепетала и несмело тянулась она к нему. Отказаться он уже не мог. Он только чуть помедлил, разглядывая, не проступила ли через газету кровь. А когда сел, то двумя пальцами хотел приподнять уголок листа и обнаружил, что бумага прилипла к скамейке. Но он больше не испытывал того, что его отшатнуло от злосчастной скамьи. Усталость притупила его, дремота кралась к нему болью.